Конечно, родители Инги были тяжеловесами в высоких правительственных сферах и обладали недосягаемыми связями, но и отец Стаса Павел Наумович тоже оказался не мальчиком на этой площадке и входил в высшие эшелоны элиты страны. Он служил в Генеральном штабе Вооруженных сил РФ в звании генерала-полковника, но помимо собственной должности имел еще и тяжелую артиллерию в виде связей, перешедших к нему от родителей. Его отец, Наум Егорович, потомственный военный, прошел всю Великую Отечественную войну и закончил службу в звании маршала Советского Союза. Коренной москвич, белая кость. Его отец и дядька, дед Павла Наумовича и его брат, кадровые офицеры, дворяне, погибли в Гражданскую, добровольно перейдя на службу в Красную Армию. Науму Егоровичу удалось каким-то невероятным чудом избежать репрессий 30-х годов. Может, потому что он постоянно где-то воевал, а может, потому что его отец погиб в Гражданскую или ангел-хранитель расстарался, но не попал. Мама Павла Наумовича также была коренной москвичкой, да не простой, а известной оперной певицей, народной артисткой СССР, с родственниками, работавшими по дипломатической линии, и друзьями, вращавшимися в самых верхах. Стасу главину было из чего выбирать. Либо военная династия отца, либо дипломатическая бабушкины родни. Он выбрал второе. Детство Павла Наумовича проходило среди известнейших деятелей культуры того времени, с которыми дружила их семья, и среди высшего комсостава страны. Связи его родителей простирались до политбюро, и передавались сыну видеть тесной и деловой дружбы с детьми и внуками тех небожителей, которые, как понятно всем, прекрасно устроились и после всех перестроек в новом формате жизни страны, так же как и их предки, заседая в весьма высоких креслах. И вот имея с обеих сторон такую поддержку, битва за маленького мальчика велась в этих самых высших сферах знакомств и влияний между связями семейства головиных и связями родителей Инги. «В принципе, уровень влиятельных друзей одинаковый», рассказывал Стас. «И в результате мы оказываемся перед простым выбором, как и все обычные люди. Кто будет иметь на руках более веские основания для установления опекунства, тот и получит ребенка». «Как переходящий приз», подвела итог Алиса. «Согласен», кивнул Стас. Звучит двусмысленно и некрасиво. Но есть еще один непростой момент. Мой отец Павел Наумович свое звание генерал-полковника не в штабных кабинетах выслуживал. Он боевой кадровый офицер, прошел Афган, Приднестровье и все горячие точки. Несколько раз лишался званий за противостояние продажному командованию, спасая своих людей тем, что отказывался выполнять преступные приказы. И за то, что в то время его готовы были отдать по трибунал, через несколько лет Павла Наумовича награждали и повышали в званиях. Так вот, существует такое понятие, как «боевое братство». Ветераны военных конфликтов способны на очень многое, особенно того рода войск, в которых служил мой отец. Не самых простых, скажем так. Я боюсь, что если прижмёт, то в борьбе за Тёмку отец вполне способен будет прибегнуть к любым, даже очень жестким мерам, чем навредит и ему, и себе». «А вот это уже похоже на шантаж, Станислав Павлович», — холодно заметила Алиса. «Да», — усмехнулся Стас ее прозорливости. «Я дипломат, Алиса, смею тебя уверить. Хороший дипломат. И буду использовать весь арсенал своих способностей и все возможности, чтобы уговорить тебя помочь нам». «Давай я подведу итог». Не ответила взаимная улыбка Алиса. «На роль спасительницы сына от ужасных родителей твоей бывшей жены ты выбрал меня, потому что я не потребую никакой выгоды для себя лично за эту помощь, потому как я очень порядочный человек и вообще вся такая положительная девушка и, главное, очень отзывчивая и с добрым сердцем. Я правильно излагаю?» «Совершенно верно», — подтвердил он. «Тогда два вопроса. Первый. А не проще ли было договориться с любой женщиной за определенную плату? «Нет. Мы с отцом обдумывали этот вариант и поняли, что есть вполне реальный шанс того, что она станет шантажом тянуть из нас деньги до совершеннолетия Темы, или захочет остаться в семье и жить за счет ребенка, будучи чужим посторонним человеком, и также шантажировать. Это более чем реально». «Ну…» – подумала Алиса и согласилась. «Вполне возможно». «Второй вопрос. А как вы представляете мою дальнейшую роль после того, как я усыновлю ребенка, и вы выиграете судебное разбирательство?» «Как я уже говорил, как решишь, так и будет», — твердо ответил Стас. «Ты имеешь право на собственную жизнь, и если захочешь, вообще прекратишь общение с нашей семьей. Встречаться ли изредка или стать частью нашей семьи и жить с нами?» «Любое твое решение мы будем уважать. Единственная просьба – это оставаться приемной матерью Тёмки до его совершеннолетия». «Понятно», – вдохнула глубоко и выдохнула Алиса. «А меня, значит, ты в разряд чужих и посторонних не заносишь». «Нет», – коротко ответил он. Она замолчала, размышляя обо всем услышанном. Стас ей не мешал только внимательно следил за выражением лица девушки, старательно пряча свою тревогу. «Я хотела бы увидеть мальчика», еще ничего не решив, заявила Алиса. «Да, конечно», – тут же согласился Стас. Он развернул коляску, подъехал к массивному письменному столу, стоявшему у окна, и нажал какую-то кнопку, встроенную в него. В тишине комнаты повисло молчание, которое все сгущалось и сгущалось. Дверь в комнату отворилась, спасая их обоих от этого гнетущего напряжения. И вошла Ольга Васильевна. «Вызывали, Станислав Павлович?» – спросила она. «Да, Ольга Васильевна», – подтвердил он и спросил. «Люда с Темой? Он спит?» «Нет, Тёмочка только-только проснулся». Потеряв всякую профессиональную ровность тона, улыбнулась тепло женщина. «Хорошо». Чуть улыбнулся Стас ей в ответ и распорядился. «Скажите Людмиле, чтобы принесла Артема сюда». «Да, Станислав Павлович», — ответила женщина и вышла, притворив за собой дверь. «Темке восемь месяцев», — потеплев голосом, рассказывал Стас. «Он замечательный мальчик, умный, очень быстро развивается, крепкий и здоровый. Мы сделали генетический анализ, который показал, что у него отсутствует патология гена». И нет никакого риска заболевания этой болезнью. В дверь коротко стукнули пару раз, и вошла молодая женщина с ребенком на руках. Знакомьтесь, представил ее Стас: Это Люда, няня Артема. Здравствуйте, приветливо поздоровалась девушка и посмотрела на мальчика, пояснив: А мы что-то капризничаем. Ребенок тер глазки со сна, недовольно крутился и похныкивал. Алиса поднялась с дивана и подошла к Людмиле. «Привет», — сказала она тихо, улыбаясь малышу, и осторожно взяла его ладошку. Мальчик посмотрел на нее и неожиданно подтянулся к ней ручонками, и Алиса тут же перехватила его и взяла на руки, забирая у няни. А ребенок снова посмотрел на нее внимательно и вдруг так вздохнул, словно пожаловался на жизнь, и, обняв одной ручонкой за шею, Доверительно положил свою головку на плечо Алисе, еще раз там тяжело вздохнул и затих. Ну вот, сказал совершенно потрясенный Стас. Познакомились. Алиса стояла, держа ребенка, похлопывала его тихонечко ладонью по спинке и переживала непередаваемые чувства: какую-то солнечную радость, согревшую душу, глубочайшую нежность, восторг. Любовь и чего-то еще настолько мощное и яростное, чему она никак не могла найти определение. «Это называется материнство», разъяснил ей вечером папа, улыбаясь своей мудрой улыбкой. Придя домой, Алиса бросила, не глядя куда-то сумку, скинула обувь и помчалась к компьютеру, срочно связываться с папой по скайпу. А когда он ответил принялась торопливо и эмоционально рассказывать ему о невероятном событии, случившемся с ней. Он слушал и улыбался этой своей загадочной улыбкой. «Но я же не его мать!» – поразилась Алиса. «Кто это сказал?» – усмехнулся Виктор Маркович. «Судя по тому, что ты рассказала, этот ребенок – твоя родная душа, а как он пришел в мир, ты его родила или кто-то другой, и как вы соединили свои жизни...» Не имеет значения, если вы были предназначены друг другу. Бесспорно, связь ребенка с матерью, выносившей его, огромна и имеет колоссальное значение в жизни каждого человека. Но не всегда бывают и исключения. Иногда вынашивающая младенца мать не является его истинной кармической матерью, потому что душа человека приняла такой сложный путь прихода в этот мир. «Пап, слишком запутанно даже для меня», — призналась Алиса. «Ну а если проще, не думай ни о чем лишнем, не засоряй сознание. Если почувствовала такую мощную связь с этим ребенком, это самое главное, остальное не имеет значения». И спросил, «Ты уже что-то решила?» «Да», — разолыбалась она в ответ. Она решила сразу, как только взяла малыша на руки — и, отвернувшись от Стасы и Любы, смотревших на нее с разной степенью заинтересованности, он настороженно, напряженно и с надеждой, девушка же с простым любопытством. Алиса прикрыла глаза, переживая, пропуская через себя шквал невероятных чувств и эмоций и ощущая горячее тельце ребенка, которого прижимала к груди, продолжая тихонько похлопывать по спинке, постояла так немного, сливаясь с малышом, а потом повернулась, посмотрела в измученное лицо Стаса и твердо произнесла «Я согласна». Весь следующий день она провела с Артемом и Стасом, а вечером познакомилась с Павлом Наумовичем, и эта встреча произвела на нее глубочайшее впечатление. Он громким, четким голосом сообщил о своем приезде, переступив порог квартиры. Алиса в этот момент сидела на диване и играла с Тёмочкой, разбиравшим новую игрушку, которую она ему принесла. Девушка услышала чеканные шаги в коридоре. Дверь резко распахнулась, и вошел мужчина в военной форме. Алиса поразилась, увидев этого человека. Тот же Стас, которого она помнила еще здоровым и сильным, только в зрелом возрасте. Та же шевелюра волос, правда, наполовину седая, Те же рост, стать, выправка, разворот плеч и та же невероятная мужская харизма, усиленная опытом, возрастом, долгими годами командования людьми и непростой службы. «Вы Алиса?» — не спросил, утвердил он, прошагал к дивану и вдруг встал на одно колено, взял ее ладонь двумя руками и поцеловал, поднял глаза и произнес проникновенно. «Спасибо вам!» И первый раз в жизни Алиса стушевалась и не знала, что сказать и как реагировать на столь сильное проявление эмоций. Вот так и познакомились. Через три дня Стас и Алиса поженились. Она взяла его фамилию, стала головиной и переехала жить к мужу в эту огромную квартиру, превратив одну из комнат, что выделили ей, в привычный кусочек исторической Индии. Через три месяца Алиса Головина официально стала матерью Артема. Судебное разбирательство о праве на опекунство над малолетним Артемом Головиным было прекращено после того, как одна из сторон, родители Инги, забрала свое исковое заявление. Больше они никогда не искали встреч с внуком, отказались от него полностью, о чем и известили письменно Стаса, подчеркнув, что не считает себя обязанными поддерживать какую-либо связь с Артемом, попросили никогда их не беспокоить по этому вопросу. Точка. Новая жизнь для всех членов семейства потихоньку налаживалась. Алиса ворвалась в мир этих мужчин неожиданным ярким метеоритом и приняла на себя всю ее сложность, став сразу же неотъемлемой частью их жизни. Она объявила святой поход на болезни Стаса, Простудировав и изучив все, что только возможно по этому вопросу, проконсультировавшись со всеми специалистами, вплоть до американских профессоров, и только потом прибегла к последней инстанции, Виктору Марковичу. «Ты же знаешь мое отношение к смерти». Улыбался он ей улыбкой, жалеющего своих неразумных детей-мудреца. «Смерть — это часть жизни, и ничего более. Нет в ней ничего ужасного». Обычный переход души в свободное состояние. «Это я знаю, но...» «Отпусти его», — перебил ее отец, посмотрев прямо в глаза. «Ты же знаешь, что надо отпустить». «И как надо отпустить?» И она отпустила. Люди с подобными заболеваниями могут жить довольно долго благодаря современной медицине, способной дышать вместо их легких и перегонять кровь по венам и артериям. Но это жизнь одного только разума в полностью парализованном теле. Полностью. Даже мышц шеи и лица. Это специальная модернизированная коляска с новейшими технологиями. Это куча аппаратуры, приборов и приспособлений. Это не меньше двух постоянных сиделок, потому что требуется ежесекундный уход и присмотр. И, разумеется, это невероятная прорыво денег. Павел Наумович готов был на любые расходы. Продать квартиру, дом, все старинные украшения, оставшиеся от его мамы и бабушки, лишь бы продлить жизнь сына. Но Стас не захотел себе такой жизни и подписал официальный документ о запрещении любой реабилитации в случае отказа мышц респираторных органов. И Алисе пришлось взять на себя защиту этого решения мужа, и от медиков, желавших проводить как можно дольше исследования этой редкой болезни, и от отчаяния Павла Наумовича. Стас прожил еще два года. Он умирал в ужасных мучениях, страшно задыхаясь. Алиса все время находилась рядом с ним, как только его экстренно доставили в клинику и не отходила от него все эти дни. И Стас до последнего момента все пытался ей что-то сказать, а потом просто смотрел выцветшими от муки глазами ей в глаза. Когда Павлу Наумовичу какой-то молодой интерн-идиот позвонил из клиники и сообщил о смерти сына по телефону и объяснил, как именно тот умирал, у этого сильного волевого человека случился обширнейший инфаркт, и он рухнул на пол в своем кабинете. Алиса срочно примчалась из клиники, где только что умер Стас, военный госпиталь, в котором оперировали павла наумовича и боролись за его жизнь медики. Два дня она практически не уходила из госпиталя, дежуря у его кровати, а когда павел наумович очнулся, то взял ее ладошку в свою большую руку и сказал с трудом произнося слова: подвели мы тебя лисенька были два здоровых, сильных мужика и защитника. «Осталась ты одна за всех». И тяжелая слеза выкатилась из уголка глаза этого железного мужчины и медленно покатилась по виску. «Я не одна», — наклонилась она к нему. «У меня есть вы и Темка, а втроем мы совсем справимся. Только вы поднимайтесь, Павел Наумович, пожалуйста. Вы нам очень нужны». Наклонилась, поцеловала его в щеку и повторила. «Очень». «Я поднимусь», — твердо пообещал он. Стаса похоронили на Ваганьковском кладбище, рядом с бабушкой и дедом. И только одна Алиса знает, чего ей стоило получить разрешение на это захоронение. Но она справилась, а их жизнь изменилась совсем. Павел Наумович встал, как и обещал, но по состоянию здоровья был отправлен в отставку. Ему предстоял долгий реабилитационный период, По сути, новый образ жизни, определенные лечебные физические упражнения и правила питания, необходимость каждодневных прогулок и свежий воздух. И, посовещавшись с Алисой, они решили переехать в родовое гнездо головяных загород. Назвать этот дом дачей не имелось никакой возможности. Дачей он был изначально, это да. Участок выделили отцу Павла Наумовича еще в 30-е годы как военному высшего командирского состава. Поселок этот в народе так и называли – комсостав, за то, что большей частью имевшие в нем дачи принадлежали военным чинам не ниже полковников. Дом построили в типичном стиле того времени, как практически все соседские – деревянный, как правило, покрашенный в светло-зеленый цвет, с верандами застекленными белыми оконными рамами, с характерными переплетами-вставками разного размера стекол, разделенными рейками, с мансардным этажом, заключенным в острый скат крыши. Разумеется, был он настоящим дачным домиком, без особых удобств, зато стоял на огромном участке среди сосен, елей, рябин и березок. И Павел Наумович, который провел здесь все свое летнее детство, Этот дом с участком и этот поселок очень любил и старался сохранять его и обихаживать. Поэтому-то в доме постоянно что-то чинили, укрепляли, модернизировали и латали. Но лет восемь назад генералу пришлось принять непростое решение о сносе старого любимого дома, полного теплых и радостных воспоминаний и возведении на его месте нового. Стас учился в МГИМО, и уже всем было понятно, что этот молодой человек сделает блестящую карьеру дипломата. Павел Наумович подумал, что для карьеры сына хорошо бы было иметь приличный дом за городом, который не стыдно будет пригласить значимых и нужных людей. Вот в свете этой главенствующей концепции и проводились строительство и полная переделка участка. Но новый дом хоть и был в три раза больше прежнего, Внешне полностью оказался выдержан в архитектуре старого те же стилизованные под деревянную обшивку планки светло-зеленого цвета на стенах, те же просторные веранды с трех сторон дома с такими же белыми окнами, но, разумеется, выполненные из современных материалов. Огромная великолепная упакованная техникой кухня, такая же просторная гостиная для приемов, две большие спальни три предполагаемые детские, еще две комнаты поменьше и большой кабинет на первом этаже, душевая и ванные комнаты и еще дополнительный один санузел. На втором этаже восемь гостевых комнат, бильярдная и две душевые с санузлами. На третьем мансардном этаже одно большое пространство, включающее в себя кинозал и нечто вроде игровой комнаты для детей и взрослых, разбиты на зоны да еще и баня на участке, как небольшой дом в той же архитектурной стилистике. Такой вот размах, и... Алиса предложила перебраться туда жить. И Павел Наумович полностью поддержал невестку. А чего в городе торчать? Воздух свежей темки нужен, да и врачи ему рекомендуют. Но сначала он переписал дом на Алису, а квартиру на внука, за что Алиса ворчала недовольно. Что это вы придумали, Павел Наумович? Помирать что ли собрались? Так я вам не дам, так и знайте. Нам мужчина нужен, глава семьи, хозяин дома, руководитель жизни, защитник и опора. А вы тут дарственными разбрасываетесь, как за упокой, услышали. Да все нормально будет, не помру пока, пообещал ей Павел Наумович, но решение своего не изменил. Перебрались быстро и сразу же слились с этим домом, как всегда здесь жили, совпали со всей его стилистикой тридцатых, с эргономикой движения внутри. Да совсем совпали с каждым закутком. Точно дом их ждал, родненьких и любимых, и теперь расстарался окутать уютом и теплом, преподнося себя в самом лучшем свете. И оказалось, что им втроем тут так хорошо душой, что и лучше не придумать а маленькому Тёмочке все удобно и безопасно. Когда переезжали и складывали вещи, Павел Наумович никак не мог отыскать какие-то старые документы и позвонил бывшей домработнице, много лет проработавшей в их семье, но несколько лет назад ушедшей на пенсию, Маргарите Леонидовне. Она сразу же отозвалась на просьбу, приехала и легко обнаружила необходимые бумаги, Алиса предложила выпить чаю, пообщаться, с первой минуты расположившись к этой женщине. Сели за стол, разговорились. Маргарита Леонидовна долго плакала, вспоминая Стаса, которого, считай, что вырастила с первых дней жизни, и рассказала, что тоже осталась совершенно одна. Муж умер, единственная дочь живет за границей, и у нее самой там непростая жизнь, редко звонит и не приезжает. Вот она одна и кукует, доживает жизнь. Пенсия у нее мизерная, приходится выживать как может. «Значит так», — тут же постановил Павел Наумович. «Собирать свои вещи и жить будете с нами. И это не обсуждается. А чтобы вы не чувствовали себя неуютно, квартиру вашу сдадим, и деньги вам на карточку будут опускаться. А то знаю я вашу щепетельность». И Маргарита Леонидовна снова расплакалась. На этот раз от радости. На новоселье к ним в дом съехались боевые друзья Павла Наумовича и подарили толстого, тяжеленького и совершенно очаровательного щенка Георга там какого-то, закрученного по имени, московской сторожевой породы. «Вот», — вручил Павлу Наумовичу щенка друг, — «решили, что охрана вам не помешает», так как семья увеличилась еще на одного члена. А где-то через полгода позвонила Алисе соседка, присматривавшая за ее квартирой в Москве во время отсутствия хозяйки, и удивила. «Алиса, тут одна женщина тебя разыскивает. Говорит, что родственница». «Какая родственница?» – поразилась Алиса. «Говорит, из Астрахани. Вроде как сестра твоей бабушки». Алиса и бабушка-то свою астраханскую, мамину маму Валентину Сергеевну, в глаза никогда не видела, и не общалась ни разу. Так вот получилось в их семье. А тут какая-то сестра бабушки. Но что делать? Надо разбираться. Она села в машину и поехала на свою квартиру. «Зоя Сергеевна, младшая сестра вашей бабушки Вали», представилась ей миниатюрная женщина с совершенно потрясающими глазами, излучавшими какую-то невероятную доброту и душевное тепло. История Зоечки оказалась банальной и грустной. Зою Сергеевну многие принимали за человека из категории тех людей, которых часто называют блаженными за их наивность, доверчивость, искренность и чистоту души. И это во многом именно так и было, кроме небольшой поправки. Ни наивной, ни блаженной Зоя Сергеевна не являлась. Зоечка никогда не выходила замуж и не имела своих детей но к общению с детьми у нее имелась внутренняя предрасположенность, дар особый, и любила она их беззаветно, поэтому и стала учителем, преподавала русский язык и литературу в школе и четко отдавала себе отчет, что такое современные детки и какими они могут быть жестокими и ужасными. Но, как ни странно, Зоя Сергеевна никогда не становилась объектом этой жестокости – и подростковых издевательств. Может, потому что дети чувствовали ее искреннюю любовь к ним. А может, от того, что она никогда не менторствовала, заведомо ставя себя выше учеников, и так вела уроки, что они заслушивались. Не суть. Главное, что Зоечка не жила в мире иллюзий в оторванности от реальной действительности. Но она жила с престарелой мамой, которая и стала жертвой мошенников. В отсутствии дочери, открыв дверь незнакомым милым людям, дорого и солидно одетым, которые так искренне сочувствовали ее мизерной пенсии и тяжелой жизни, и пообещали сделать эту самую жизнь более достойной, она подписала документы, позволившие черным риэлторам завладеть их квартирой. Для того, чтобы судиться и пытаться вернуть себе жилплощадь, требовались деньги, связи и упорство. Первого и второго у Зоечки не имелось, да и родня вместо того, чтобы поддержать, посочувствовать и помочь, обвинила во всем ее же саму и практически выгнала Зою на все четыре стороны. Маму забрала к себе жить Валентина, и то с большим скрипом и скандалом. А как еще? Они живут в двушке со вторым ее мужем, отчимом мамы Алисы, семьей младшего сына Игоря, его женой и сыном. А тут еще и старуха им на голову. В свое время именно от такой жизни, с попивающим мужем и двумя детьми от этого брака, Валентина и отпустила, как отрезала, старшую дочь в Москву учиться, чтобы наладить спокойную семейную жизнь, без вечных скандалов и ругани Лены с отчимом. А тут здрасте вам, старую маму приютить пришлось. Додеваться да некуда, не оставишь сжимать совсем на улице а для Зоечки места не нашлось ни у кого из родни. «Поезжай в Москву, найди Ленку мою, вдруг она тебе чем и поможет, а я не могу», напутствовала ее сестра перед тем, как захлопнуть дверь. Вот Зоя Сергеевна и отправилась искать племянницу. Благо, адрес ее имелся у сестры Валентины, и она его дала, не пожалела. «Мне бы работу какую найти, Алисонька», объясняла она свои надежды внучатой племянницы. «Хоть кем». Лишь бы жилье предоставляли. Хоть общежитие, хоть койку в углу. Может, консьержкой в каком доме дорогом, а? Я ж понимаю, я пенсионерка, да еще и нагородняя. Но вдруг получится местечко мне найти какое-нибудь. «Какое местечко?» – возмутилась Алиса. «Будете жить с нами. И никаких рефлексий, пожалуйста». «Да разве что это удобно?» «Еще как удобно. И всем радостно», – уверила ее девушка. «Вот прямо сейчас и поедем!» «Так как же, чтобы не в обузу я была?» Переживала женщина. «Зоя Сергеевна!» Возмутилась Алиса. «Ты меня, Алисонька, по имени-отчеству, да на вы не называй, ладно? А Зоечкой и в единственном числе можно?» «Можно!» Кивнула она, одарив Алису своей детской улыбкой, и загрустила. «Только я так не могу, на чью-то шею садиться!» «Приживалкой на старости лет становиться. Мне бы все равно работу какую найти надо. Хоть репетиторство, хоть что угодно. Пенсия-то у меня небольшая». «Зоечка», вздохнула Алиса. «Какая пенсия? Какая работа? Ты что? У тебя теперь семья большая. а Это сплошная и забота, и работа, и вечная занятость. И все. Тему финансов и трудоустройства закрыли раз и навсегда. А то Павел Наумович обидится и ругаться станет». «Суровый он!» – забеспокоилась Зоечка. «Ух!» – весело подтвердило ее предположение Алиса. Они и на самом деле финансовую составляющую устроили наилучшим образом. Сдали большую квартиру Головяных в наем на длительный срок одному из европейских посольств в Москве, вполне официально, с налоговыми отчислениями, и с материальной ответственностью, снимающей стороны за каждую единицу раритетной мебели и обстановки. Алисину квартиру даже и не помыслили сдавать или как-то там еще трогать. Ну, во-первых, Алиса бывало оставалась в Москве ночевать, когда требовалось, а во-вторых, впускать чужих людей в намоленный чистый дом и трогать обстановку квартиры было сродни кощунству, Павел Наумович получал очень достойную пенсию по выслуге, и Алиса вносила небольшой приварок к финансированию. Переводила и консультировала иногда, сотрудничала с индийским посольством. А еще Виктор Маркович с Гоа каждый месяц переводил деньги дочери. Прибыль у центра получилась регулярная и вполне себе приличная. Много денег вкладывалось в сам центр, поддержание его на должном высоком уровне и зарплаты персоналу платили высокие, но и чистой прибыли выходило на хорошую сумму. А поскольку отец и мать придерживались в жизни определенной аскезы и очень мало тратили на себя лично, то Виктор Маркович и переводил кое-какие деньги дочери на счет. Правда, Павел Наумович в категорической форме сурового генеральского приказа объяснил невестке, что он мужик, и он содержит семью, А то, что присылает Алисе папа, это ее личные финансы, и использовать она их должна только для себя. Пообещать-то Алиса ему пообещала, да сейчас. Будет она загружать свою голову, с какого счета и сколько сняла, за что и получала регулярные нагоняи и очередные строгие предупреждения Павла Наумовича. Но не об этом. В Зоечку влюбились все домашние с первого взгляда. Да и не могло быть иначе. Она совершенно необыкновенная и потрясающая личность. Мало того, что Зоя Сергеевна уникальный специалист по литературе, обладающая потрясающими знаниями предмета, так она оказалась и выдающейся необыкновенной хозяйкой. Шьет, вяжет, вышивает, готовит так, что любой ресторан отдыхает. Да еще знает кучу каких-то хозяйственных секретов в ведении дома — Все, за что она берется, превращается в шедевр. Всегда. Теплота ее души, практически детское светлое восприятие мира и любовь к нему и людям – это нечто уникальное, практически не встречающееся в нашей жизни. Уже на третий день ее проживания в доме семья не могла и представить, как они вообще жили без Зоечки раньше. Настолько она совпадала со всеми ними, с их миром и с их жизнью, и с этим домом. Вот так постепенно и увеличивался их ковчег. Жили дружно, в любви и согласии. Павел Наумович после окончательного обустройства в доме пошел на поправку, всерьез взявшись за восстановление здоровья. Алиса периодически вывозила все семейство на Гоа, где Павлу Наумовичу помог в этом процессе Виктор Маркович. И все шло у них хорошо, дочинно. Да, да только загрустил товарищ генерал, начав маяться душевно и физически. Кадровый офицер. Он привык к непростой службе, к постоянному несению большой ответственности. Привык быть командиром и востребованным специалистом. А тут... Чуть за шестьдесят, боец молодец, и силы возвращаются. А засел грибом старым в доме, Щемило это его в душе и напрягало. «Ну что вы, Павел Наумович!» Как-то застала Алиса Свекра на малой веранде в глубокой задумчивости. «Так тяжело!» И он признался ей, рассказав, что его скребет и мучает, что спать не дает и не видит он смысла такого своего существования. «А вы займитесь вплотную вашим обществом ветеранов. Там же работы непочатый край, и финансирование находить...» И ребятам помогать, раненым и ушедшим в отставку. Да много чего. Вот ваши генеральские связи и характер и пригодятся. Да я думал об этом, но все как-то... Масштаб маловат, поняла Алиса. Вот-вот. Покивал он невесело. А вы начните. Может, понравится, а масштабы сам появятся по ходу. Или вы его придумаете. И знаете, может, вам преподавать пора идти в училище или в академию? И над этим думал, и даже почву проверял на этот предмет. Но надо пройти медицинскую аттестацию». «А мы и пройдем», – уверила его Алиса со всей убежденностью. Придвинулась, прижалась к нему, обхватив руками его руку, положила голову ему на плечо и пообещала. «А я вам еще внука или внучку рожу. Хотите?» «Да хорошо бы. Чем больше детей, тем лучше». Согласился Павел Наумович и грустно заметил. «Да только ж ты к папе того внука и уйдешь от нас жить, и Тёмку, небось, заберешь с собой. Совсем уж дедовская тогда старость у меня начнётся. По выходным и праздникам видится с вами». «Не уйду», — твёрдо пообещала Алиса. «Я от вас всех никуда не денусь, а внука рожу для нас», — подумала и уточнила. «Или внучку». Тут ты не провали, Санька, возразил он. Ты молодая замечательная девушка. Тебе жизнь нужна, мужчина, нормальная семья и уж извини, секс. Без секса обойдусь. А семья у меня уже есть. Поэтому, когда они с Тёмкой были на Гоа и ей приглянулся этот Никита Золотарёв, будущий лауреат Нобелевской премии, она не раздумывала и сомнениями не терзалась, провела с ним ночь. И ради общения, и ради удовольствия физического, что скрывать. А когда узнала, что беременна, так сама сильно удивилась. Вроде одна только ночь была, и вот тебе подарочек. Но обрадовалась и сообщила сразу эту новость всей родне, заодно и не утаив, как и от кого забеременела. И все у них шло по плану и нормально. Павел Наумович становился сильнее день ото дня, И даже начал с разрешения врачей заниматься не просто лечебной физкультурой, а спортом, в разумных, понятное дело, пределах, и уже вел переговоры с руководством военной академии о своем преподавании. Темка рос, осенью собирался в школу, и все ждали ребеночка и прибавления в семействе. Тут и ворвался в их размеренную жизнь Алексей Красноярцев. Теперь ты понимаешь, что когда там в кафе попросил выйти за тебя, чтобы спасти Мишку от родственников жены, это было даже не смешно. Завершала свой рассказ Алиса. Это было какое-то дурное дежавю. Такое ощущение, что спасать маленьких мальчиков от злых родственников становится моей нехорошей привычкой. Представляю, что ты подумала. Отозвался красноярцев. Они давно уже вернулись с прогулки и сидели на садовой лавке у жасминового куста, что рос у малой веранды, укрытой темнотой, и тихо разговаривали. «А ты...» — хотел что-то спросить Алексей и запнулся. «Вы со Стасом, вы... были близкими людьми?» все всё-таки сформулировал вопрос он. «Ты про духовную близость или про физическую спрашиваешь?» — усмехнулась Алиса его скованности. «Я про обе!» кашлянул от неловкости красноярцев, замявшись от бестактности своего прямолинейного интереса. «Нет». Отвернувшись от него и посмотрев в темноту перед собой, ответила Алиса. «Думаю, это не твое дело. Но я все же отвечу. У нас не было со Стасом интимных отношений, хотя он был еще способен на них, когда мы поженились. И я не стану объяснять тебе, почему. А что касается духовной близости...» то полного совпадения душ у нас тоже не произошло. Мы стали хорошими друзьями, нам никогда не бывало скучно вдвоем, и мы оказались интересны друг другу как личности, не очень много разговаривали, общались. А потом началось его стремительное угасание, и Стасу приходилось каждый день бороться с болью и с самим собой, чтобы сохранять достоинство даже в такой ситуации. Он был сильной личностью, она снова повернулась посмотрела на алексея и твердо сказала все красноярцев на этом все устала и пойду спать и поднялась со скамейки массажа сегодня не будет ложись в гостевой комнате извини поднялся он следом за ней за что удивилась алиса за бестактный вопрос она посмотрела на него о чем то задумавшись И он отчетливо увидел, что Алиса и на самом деле устала. Видимо, рассказ о своей жизни дался ей не так легко, как ему казалось. Да и правду сказать, вспоминать все то, через что она прошла. «Извиню, но оставлю за собой право задавать тебе столь же бестактные вопросы». Она направилась к лестнице на веранду, на ходу подняв руку, помахала ему и сказала, не поворачиваясь, «За тобой теперь большой должок красноярцев». «Какой?» — улыбнулся он. «Подробное повествование о своей жизни». Она поднялась по ступенькам на веранду, подошла к двери в дом, взялась за ручку и оглянулась. «И я намерен этот должок востребовать». Открыла дверь и ушла в дом, даже не попрощавшись. А я рыб постоял, задумавшись и все глядя на закрывающуюся за ней дверь потом засунул руки в карманы брюк и отправился медленно бродить по участку, обдумывая и перебирая в уме все, что услышал сегодня от Алисы. Не может быть иделия полной, и главное, продолжительной. И весь этот чудный дачный день, в каждой минуте которого звенело для красноярцева теплое счастье, закончился ночной тревогой. Ночью встревоженный Данильзе Тёмочка прибежал к Алисе в комнату и принялся ее тормошить. «Что случилось, Артем?» перепугалась Алиса. «Миша!» указал рукой на дверь Темка. «Он там плачет, ты маму зовет!» Алиса, подхватив сына на руки, уже рванула в детскую, не успев даже тапочки надеть. Мишка громко рыдал, уткнувшись в подушку и повторял на одной ноте «Мама! Мама! Мама!» И так это было страшно! Безысходное детское горе. Поставив сына на пол, Алиса оторвала Мишеньку от подушки, осторожно перевернула, взяла на руки и прижала к себе. «Ну что ты, маленький, что ты?» Утешала она его и гладила, гладила по спинке. Он всхлипывал и шептал, шептал, зовя маму безвольно повиснув на Алисе всем тельцем. И она ходила и ходила по комнате, что-то шептала ему, успокаивающее на ушко, обещала, что все будет хорошо, и рассказывала, как они поедут к теплому морю, где горячий песок, и будут купаться и плавать. Мишенька плакал, но звать маму перестал, а вскоре и ручонки поднял, обнял Алису за шею и прижался, уложив голову ей на плечо. «Ну что, маленький?» Сев на кровати и устроив Мишеньку у себя на коленях, осторожно отодвинула его головку, чтобы посмотреть в личика. Она нежно спросила. «Плохой сон приснился?» «Мне мама приснилась». Снова заплакал ребенок. «А как она тебе приснилась?» Осторожно спрашивала Алиса. «Плохо или хорошо?» «Говорила тебе что-то?» «Нет» перестал плакать Мишенька и размазал текущие от слёз сопельки тыльной стороной ладони. Алиса с жестом попросила Тёмку дать ей платок или что-то, чем можно вытереть мальчику лицо. Перепуганный происшествием, Артём, недолго думая, сорвался со спинки кровати свою футболку и сунул матери в руку. «Не говорила?» – уточнила Алиса, вытирая заплаканное лицо и сопливый нос малыша. Нет. — повторил Миша. — Смотрела на меня и махала. И снова его лицо скривилось для плача. — А как она махала? — мягким голосом спрашивала Алиса. — Как до свидания? — втянул в себя нервно в воздух несколькими всхлипами наплакавшийся ребенок. А она улыбалась? — начала тихонечко покачивать мальчика на коленях Алиса улыбалась и махала кивнул он отстранился от алисы и показал вот так но это же хороший сон уговаривала ласково алиса мамочка тебе улыбалась значит все у нее там хорошо где она сейчас ребенок поднял личика посмотрел ей прямо в глаза не детским горестным взглядом и пожаловался я хочу к маме и тихо-тихо заплакал, как маленький пораненный щенок от боли и ужасной несправедливой жестокости. И Алиса прижала его к своей груди и принялась качать и поглаживать по спинке, изо всех сил сдерживая слезы. «Я знаю, маленький, знаю», — шептала она, и стала почти шепотом ему на ушко говорить, что мамочка и папочка его не бросали, что они его так же сильно любят. Просто они ушли на небо, и что-то еще, еще. Атемка подошел к ним и стал гладить Мишеньку по головке. А Алиса все качала и качала, пока малыш не перестал плакать, а потом и всхлипывать судорожно. «Ну что?» Чуть отстранила она его от себя, посмотрев в личика. «Спать будешь?» «А дядя Леша где?» спросил Миша. «Ты с ним хочешь спать?» «С ним», кивнул мальчонка и вдруг потянулся, обнял ее за шею, прижался и сказал. «И с тобой». «Ладно», подумав, пообещала Алиса и сказала сыну. Тёмочка, ты ложись, спи дальше, а Мишенька сегодня со мной поспит». «Ты больше плакать не будешь?» спросил Тёмка, заглянув малышу в личика. «Не знаю». Честно признался ребенок. Попробую не плакать. Ну и молодец, похвалил Тёма. Алиса наклонилась, поцеловала сына и, перехватив поудобнее ребенка на руках, поднялась и вышла из детской. Затем остановилась, задумавшись, куда все-таки идти, но ее сомнение тут же развеял Мишенька. Мы к дяде Лёше идем, а ты не уйдешь. К дяде Лёше вздохнула Алиса. «И я не уйду». Красноярцев подскочил, словно его ошпарили, когда она потрясла его за плечо. Может, тоже видел сны непростые, как и племянник. «Что?» Тревожно прохрипел он со сна. Мишеньки не спится, он попросился к тебе», объяснила Алиса. А, а а кивнул понимающий мужчина и подвинулся от края кровати. «Ну, давай его сюда». «И тетя Алиса», – напомнил мальчик, когда она опустила его на кровать. И, перебравшись под руку дядьки, пояснил ему. «Она обещала, что никуда не уйдет». «Ну, двигайтесь еще», – вздохнула безнадежно Алиса. Так и устроились. Алиса и Алексей по краям, а ребенок между ними. Мишенька практически сразу заснул, замученный слезами и переживаниями горестными. И Алиса, посмотрев на его разгладившееся во сне спокойное личико, тихо заметила: Такое вот начало семейной жизни. Втроем веселей! попытался ободрить ее красноярцев, подавляя зевок. А в пятером совсем балаган! усмехнулась она, напомнив ему про еще двоих детей. С этой ночи события в их жизни закрутились с нарастающей скоростью порой даже пугая своими стремительными переменами. Следующим утром, в воскресенье, за завтраком, почти в полном составе семьи, кроме мальчишек, которые, поев первыми, уже играли во что-то за домом, но в присутствии Гоши, разлегшегося у верхней ступеньки веранды и прислушивавшегося к разговору, периодически поднимая свою лобастую голову. Алиса с Алексеем подробно поведали об обстоятельствах Красноярцева и о том, что они собираются пожениться, да и о том, что во вторник выписывают из больницы Алевтину Николаевну. «Вашу маму сразу же везите к нам», — отдал приказ Павел Наумович. «Места на всех хватит, а наши дамы быстро ее на ноги поставят. Да и воздух, природа, по себе знаю, лечит не хуже докторов». «Спасибо большое», — искренне поблагодарил Алексей. «Я всю голову ломал последние дни, как лучше для нее сделать!» «К нам, к нам!» — поддержала главу клана Зоичка: «У нас в семье исключительно правильное для сердечников и гипертоников питание, да и продукты все свежие и натуральные. Выходим вашу маму, не сомневайтесь!» А после завтрака красноярцев с Мишей поехали в Москву навещать бабушку в больнице и сообщить теперь уж ей новости. К вечеру они вернулись, но Алексей машину загонять в гараж не стал, а выпустив Мишеньку с заднего сиденья, отвел Алису в сторонку для разговора, посмотрел на нее и не удержался, обнял, прижал к себе, уткнулся подбородком ей в макушку и тяжело вздохнул. Что, обстоятельства непреодолимой силы? Поняла она его настроение. Что-то в этом роде. Еще раз вздохнул он. «Не получилось у меня три дня беззаботного отдыха. Я работу свою почти задвинул изо -за всех этих дел скорбных. А мне фильм сдавать. Команда моя что может, делает. И без меня бы разобралась. Но тогда это будет уже не мой фильм, а ее. Света звонит, вся в панике. Второй режиссер ей вторит на заднем плане. Надо ехать, Лисенька. «Как ты меня назвал?» Отстранилась она. Заглянула ему в лицо и улыбнулась. «Я слышал, что тебя так Павел Наумович называет. Мне понравилось». И закрутилась. Красноярцев в этот день уже не вернулся. Предупредил, что завис в Останкино, и, видимо, на всю ночь. Когда Алиса сообщила об этом родным, Зоечка тут же ужасно расстроилась, что не предусмотрела такую возможность и не загрузила Алешеньку домашней едой. Мишенька же эту новость принял сначала настороженно, готовясь заплакать, но потом спросил Алису, а она никуда не уедет, и, получив ее твердое обещание остаться дома рядом с ними, успокоился, и уже через 10 минут они с играли во что-то свое мальчишеское. В понедельник Алексей снова не объявился, извинялся, что оставил Мишеньку на них, и честно признавался — «Я решил воспользоваться тем, что парень у вас хорошо себя чувствует и освоился, а мама еще в больнице, и ударно поработать. Дома переночую, если до него доберусь». «Себя не угробь такой работой», — проявила заботу Алиса. «Ты же вроде на роль жениха претендуешь, а то какой невесте с тебя толк будет». «Уж на невесту меня хватит», — уверил Красноярцев. «Посмотрим», — усмехнулась Алиса. Днем во вторник Алексей привез к ним свою маму. Он помог ей осторожно выйти из машины, а Мишенька сразу же кинулся обнимать бабушку за ноги и прижался к ней. «Как ты тут, солнышко?» Погладив внука, спросила ласково Алевтина Николаевна. «Я тут хорошо, бабушка», – запрокинув головку, рапортовал ей Миша. «У меня теперь Тёма есть и тётя Алиса, а ещё Гоша». И дедушка Павел, и Зоечка, и бабушка Рита. А еще Большой Кутузов, но он все время куда-то убегает. Тёма говорит, что он свободный и дикий. А еще Попугай, и Маруся, и Фортуна, и даже Аркадий. А еще приходит такой смешной дядя, которого зовут Телеграф. «Вот какая у вас тут большая компания!» Нежно улыбалась женщина. И именно в такой последовательности приоритетов. Первым шагнул к ней навстречу хозяин и представился. Павел Наумович. Тот самый дед Павел, что идет по рангу у Мишеньки после кобеля Гоши. И представил все остальное семейство. Гостья поздоровалась с каждым, а потом шагнула вперед, неожиданно обняла Алису и прижала щекой к ее голове, закрыв глаза. И они так и постояли какое-то время. Затихли все, даже мальчишки замолчали и смотрели на этих обнимающихся женщин. Старшую, молча возносившую великую благодарность, и младшую, без слов обещавшую ей, что все будет у них хорошо. «Спасибо вам». Отстранившись от Алисы, взяла ее за ладони Алифтина Николаевна. «Огромное спасибо». «Да не за что» не очень поняла Алиса, за что конкретно ее так горячо благодарят. Но разобраться в своих недоумениях ей не дали. Гостью тут же подхватили под руки старшие женщины и повели в дом отдыхать, перекусить с дороги и устроиться на новом месте. Алевтина Николаевна освоилась с новыми людьми практически сразу, расположившись душевно ко всем членам семьи, даже к свободолюбивому таракану Аркадию, уже к вечеру найдя общий язык и полное взаимопонимание с Зоечкой и Маргаритой Леонидовной. Но на этом пополнение ковчега не закончилось.